Антонис Ван Дейк. Годы жизни 1599-1642. Портрет Карла I на охоте. Около 1535. -го. Лувр, Париж. Антонис Ван Дейк, один из выдающихся фламандских художников XVII века, создатель нового типа барочного декоративного портрета. Родился в семье богатого торговца тканями в Антверпене учился у Хендрика ван Балена, затем работал подмастерьем в мастерскую Рубенса. С 1615 года имел собственную мастерскую. С 1618 года был принят в гильдию живописцев Антверпена. Побывал в Англии в 1620 году, затем с 1632 года почти постоянно жил в Лондоне, будучи назначен придворным художником. Основные работы: Портрет леди Венеции Дигби», 1633-1634. Короля Карла I на охоте, около 1635. Карл I с трёх сторон. 1635. В 1632 году английский король Карл I пригласил в Лондон своего самого любимого художника Антониса Ван Дейка. Уроженец Антверпена Ван Дейк уже побывал в Англии в 1620 году, исполнил несколько королевских заказов и оставил неизгладимое впечатления у всего английского двора. Король выделил художнику дом и мастерскую в пригороде Лондона, в районе Пирса, Blackfriars, на Темзе, и пожаловал титул главного придворного живописца. Ван Дейк особо настаивал на том, чтобы резиденция была максимально уединённой, чтобы ничто не отвлекало его от работы. К мастерской была пристроена специальная комната, где художнику позировали Карл I и члены королевской семьи. Вторым портретом короля, который создал Ван Дейк, обосновавшись в Лондоне, был знаменитый портрет Карла I на охоте, который заслуженно относят к высшим достижениям художника, а иногда Даже называют самым лучшим его шедевром. Ван Дейк создаёт парадоксальный парадный портрет, когда высокий статус главного героя, монарха, считывается не напрямую, а через множество символов и намёков. Карл I изображён на пейзажном фоне. Он стоит на высоком берегу реки, на заднем плане по воде плывёт корабль, за спиной короля смыкают кроны деревья, а у его ног стелются невысокие кусты и травы. Король одет в скромный охотничий костюм и простую чёрную широкополую шляпу без украшений. Монарх стоит в непринуждённой позе, обращённый лицом к зрителю. Однако правой рукой он опирается на трость, символизирующую королевскую власть. Об особом статусе главного героя свидетельствуют и шпага с эффектным золотым эфесом, Изолочённые шпоры на его сапогах. Над головой Карла нависают ветки деревьев, причём художник располагает их так, что они напоминают балдахин над королевским троном. Великолепно выписанная белая лошадь с золотистой гривой склоняет голову перед королём, который не обращает на неё внимания. Любопытно, что слуги, сопровождающие короля, не смотрят на него, а занимаются своими делами. Тот, что постарше, удерживает лошадь А второй юноша, изображённый в профиль, держит королевский плащ. Таким образом, художник отделяет Карла от его окружения, подчёркивая с одной стороны его высший социальный статус, а с другой стороны показывая его личное одиночество и достаточно печальное существование среди людей, которым он не может полностью доверять. Выражение лица Карла внимательно, задумчиво и печально. Как будто он воспринимает выезд на охоту не как развлечение, а как не самую приятную обязанность. Утверждают, что Карл I на большинстве портретов работы Ван Дейка выглядит так, словно предчувствует свой трагический финал. Но налёт лёгкой романтической меланхолии в портрете в те времена считался модным. Цветовое решение, использованное художником, строится на сопоставлении серебристо-сероватого голубых и жёлтых тонов, которые разбавляет красный цвет. Фигура короля закономерно выделена более ярким светом, а слуги находятся в тени. Ван Дейк сознательно помещает короля на фоне природы, что позволяет ему приблизить героя к зрителю, показать его не только монархам и полубогом, но и живым человеком со своими внутренними переживаниями и эмоциями.